Глава 15. «Зачем нас снова собрали всех вместе?» — ворчала Татьяна Кораблёва. «Да еще и здесь». Чуть ранее Юля объявила постояльцам, что следователь ждет всех без исключения в библиотеке. Почти целый день никто не выходил из своих номеров. После вчерашней потасовки женщины не хотели видеть друг друга. Артем же, во всеуслышание заявивший о том, что он убил Тиграна, боялся показываться кому-то на глаза. Тамерлан, обсудив детали с Женей, решил, что стоит рассказать всем правду, собрав их в одном месте. Позже он дозвонился до местного следователя, с которым связывался ранее, и сообщил о том, что убийство раскрыто. Теперь оставалось только ждать, когда будут расчищены дороги от снежных заносов и в Вишневые горы смогут приехать полицейские. Весь день Сима с Саидом пытались расчистить подъезды к отелю, но за эти несколько дней выпал такой слой снега, что здесь нужна была мощная техника. В библиотеке все расселись так, что образовался своеобразный круг. Чуть в сторонке сел Тамерлан, поставив кресло таким образом, чтобы видеть всех присутствующих. Женя села в соседнее с мужем кресло, а остальные разместились на диванах и банкетках. Жан Винтер предложил следователю очередную пахучую сигару, и тот с благодарностью ее взял. Слишком ароматными они были. От такого терпкого, дразнящего вкуса заядлый курильщик не мог отказаться. «Зачем вы нас собрали в этой страшной комнате?» С отвращением поморщилась Диана Тиосян. «Комната ничем не хуже остальных», — усмехнулся Тамерлан, пуская кольца дыма. «Тело вашего мужа давно убрали, никаких следов убийства не осталось, как видите». Головы всех присутствующих повернулись в сторону камина, будто пытаясь убедиться, что трупа там действительно нет. «А собрал я вас, чтобы рассказать, кто же на самом деле виновен в смерти Тиграна Тиосяна». «Разве это сделал не Артем? спросила Диана, с таким равнодушием, будто она знала наверняка о виновности молодого человека. Артем побледнел, стиснув пальцы в замок, но промолчал. «Я вам сейчас расскажу, как было дело на самом деле», — пообещал Тамерлан. В комнате повисла гнетущая тишина, все затаили дыхание в ожидании. «Когда я осмотрел труп Тиграна», — начал свой рассказ Тамерлан, то сразу понял, что кинжал, который торчал у убитого из груди, никакого отношения к его смерти не имеет. По всем признакам было очевидно, что умер Тигран от удушья, которое возникло, скорее всего, от воздействия яда. Яд этот, к слову сказать, какая-то страшная штука, он словно расплавил все внутренние органы убитому, а потом, видимо, подействовал и на органы дыхания, перекрыв доступ кислорода. Никогда такого не видел, но эксперты потом наверняка выяснят, что это за отрава такая. Тамерлан перевел дух и продолжил. Итак, как я уже сказал, кинжал воткнули уже в мёртвое тело. Два этих факта сразу вызвали у меня ряд вопросов. Зачем человеку, подсыпавшему Теосяну смертельную отраву, было втыкать в него нож. Ведь к тому моменту, как кенжал оказался в теле убитого, было очевидно, что Тигран уже мертв. Когда я начал опрашивать всех присутствующих о том, что они делали в ночь убийства и о характере отношений, связывавших их с убитым, я понял, что это дело будет настоящей головоломкой. Как оказалось, почти у всех был мотив убить Тиграна. «Наши хозяева», — Тамерлан посмотрел на Саида с Юлей, должны были Тиосяну огромную сумму денег и находились чуть ли не в кабале у этого человека. Жан Винтер понес значительные убытки в бизнесе из-за происков Тиосяна. Полина Винтер сильно натерпелась от него в юности и ненавидела его всеми фибрами души. Успешная карьера адвоката Татьяны Кораблёвой пошла под откос после того, как Тиосян подставил ее. Страстный коллекционер и антиквар Николай не смог заполучить желанную безделушку и тоже из-за происков Теосяна. «Это вовсе не безделушка», — проворчал Николай и получил от жены укоризненный взгляд. «Чете Виноградовых», — продолжил Тамерлан, — «пришлось отказаться от родового дома и продать землю из-за угроз Теосяна. Как выяснилось, и у Инны Дорониной с Мариной были свои с ним счеты». Теосян, скорее всего, стал причиной самоубийства мужа Инны. Не забудем и про Диану Теосян. Она тоже могла желать избавиться от мужа деспода. камерлан замолчал, затянувшись сигарой. «Не забывайте про слуг», — усмехнулась Инна Доронина. «Может, это кто-то из них». Слуг я списал со счетов сразу. Никто из них не знал Теосяна до его приезда сюда, как не знал и никого из гостей. Могли ли они действовать по чьей-то указке? Например, хозяев? Наверное, да. Но это было маловероятным, хотя в уме эту возможность я держал. Итак, продолжим. Вчера Артем Виноградов во всеуслышании заявил, что он убийца. Однако после разговора с ним мне стало абсолютно ясно, что Артем не тот, кто отравил Тиграна, а лишь тот, кто воткнул в него злосчастный кинжал. Послышался отрывистый вздох Екатерины Виноградовой. Значит, Тиграна убил не Артем? с облегчением в голосе спросил Павел Виноградов. Нет, ваш сын не убийца, хотя, по его собственному признанию, он давно мечтал убить Тиосяна. А мечтал он об этом, потому что безумно влюблен в Диану Тиосян. Как оказалось, Диана и Артем состоят в связи, и девушка умоляла Артема спасти ее из лап мужа монстра. По словам Артема, Диана ежедневно подвергалась насилию со стороны Тиосяна, а уйти от него не имела возможности, боясь за свою жизнь. Но как же это согласуется со словами Дианы, которая уверяла нас женой, что ей вполне комфортно жилось с убитым? За свою жизнь и долгую работу следователем я достаточно повидал разных людей и могу почти со стопроцентной уверенностью утверждать, когда человек врет, а когда говорит правду. Я верю Диане Тиосян. С Тиграном ей было хорошо. Она купалась в роскоши и мирилась с агрессивным поведением мужа. Верю я и Артему Виноградову. Он был уверен, что Диана страдает и находится в безвыходном положении. Парень хотел быть рыцарем и спасти возлюбленную. Единственный способ это сделать — убить деспота Тиосяна. Однако уверен я и в другом Артем не сам пришел к решению, что Тиграна надо убрать с дороги. К этому решению его долго и планомерно подталкивали. Несложно догадаться, кто. «На что вы намекаете?» — не выдержал Диана Тиосян. «Я не намекаю, девочка, а утверждаю. Ты сделала все для того, чтобы Артём пошел на убийство». «Что за дичь!» — выркнула Диана. «Зачем мне это?» — Тамерлан пожал плечами. «Из любви к Артему! Диана расхохоталась. «Это просто смешно! Я и этот сосунок!» Артем уставился на нее полными неверия глазами. «Диана!» — прошептал он. «Действительно смешно!» — согласился с ней Тамерлан. «Диана, Тиасян и любовь! Кто поверит?» «Это все сказочки!» — отрезала Диана. «Я говорила вчера и скажу еще раз. Мне не было смысла убивать Тиграна. Из-за этого убийства я лишалась всего. «И опять я с вами соглашусь», — кивнул Тамерлан. «Я никак не мог понять, зачем вы склоняли Артема к мысли об убийстве. Что вы выигрывали, если, кажется, теряли все? Моя жена Евгения на следующий день после убийства случайно услышала разговор между Артемом и какой-то дамой. В разговоре этом прозвучали интересные фразы, мол, «ты этого не делал, поэтому нам остается только дождаться, пока закончится расследование». Путем небольших умозаключений и благодаря некоторым заданным вопросам мы с Женей догадались, что разговор этот мог состояться только между Артемом и Дианой Тиосян, ведь больше никого из дам Артёма не знал. Поразмыслив над тем, что передала из услышанного Женя, я пришел к выводу, что, скорее всего, эти двое не просто не удивились убийству, а планировали его. Я даже уверен что сцена, произошедшая в библиотеке, когда Диана как бы нечаянно поранила Марину Доронину, на самом деле была хоть и спонтанным, но хорошо разыгранным спектаклем. Женя со своим монгольским клинком пришлась как нельзя вовремя. Диана тут же ухватилась за эту возможность. Она ведь знала о связи мужа с Мариной и знала, что стоит ей навредить девушке, и это приведет Тиграна в бешенство. Так и получилось. Тигран ударил жену, и Артем просто не мог не броситься на ее защиту. Диана наглядно продемонстрировала любовнику, как мерзко с ней обращается супруг. Если до этого у Артема и были какие-то сомнения, то уж теперь сам Бог велел ему избавиться от Тясяна. Я больше чем уверен, что Артем, выбежав из библиотеки в тот вечер, успел поговорить с Дианой. Если помните, она ушла почти сразу же. Я думаю, в разговоре Диана сказала что-то вроде «Если ты не убьешь его сегодня, то не удивляйся, что завтра он убьет меня». И Артем, полной решимости, спустился ночью в библиотеку, чтобы выполнить обещание и убить Тиграна. Тамерлан обвел внимательным взглядом всех присутствующих, которые сидели, затаив дыхание. «Только вот незадача. Артема кто-то опередил». Парню ничего не оставалось, как совершить глупое и бесполезное действие — воткнуть кинжал в труп. «Так все и было», — пробормотал Артём, понурив голову. «Неправда!» — зло выкрикнула Диана. «Мне не было смысла убивать Тиграна!» Я долго над этим думал, пытаясь понять, зачем бы Диане избавляться от мужа, не обращая внимания на слова Дианы, продолжал Тамерлан. И я бы, наверное, так и не нашел объяснения, если бы не две маленькие детали. Вчера в разговоре Жан Винтер бросил фразу по поводу того, что в этом доме Тигран собрал всю россыпь своих любовниц. Я спросил его, о чем это он, но Жан, будучи джентльменом, отказался комментировать, а просто сказал «сами спросите у них». До этого мы в разговоре упоминали двух дам дорониных и Екатерину Виноградову. И это мне показалось странным, ведь о связи Марины или Екатерины с Тиграном я ничего не знал. Как я уже сказал, была еще одна деталь, которая помогла мне в конце концов понять мотивы Дианы Тиосян. Женя нашла записную книжку Тиграна Тиосяна. В ней, на первый взгляд, не было абсолютно ничего примечательного, но меня зацепили две фразы. Поговорить с Те о сыне и решить насчет наследника разобраться в записях Тиграна сложно. Все сокращения он пишет с маленькой буквы, и не поймешь, имеются в виду имена или еще что-то. Я начал думать, о каком сыне и наследнике хотел поговорить с кем-то Тигран, ведь, как мы знаем, детей у него не было. Кто этот наследник? Кто такой или такая Т? Только вчера вечером я наконец-то понял это. Когда я разговаривал с Артемом после его признания в убийстве, В комнату зашла его мать, и у меня в голове откуда-то всплыла фраза, брошенная Тиосяном в день приезда. Он тогда поздоровался со всеми, кивнул Артему и, посмотрев на Екатерину Виноградову, сказал «А, мамуля нашего перспективного юного бизнесмена Катюшка-Тюшка». Я еще тогда подумал, что, видимо, Тигран с Виноградовыми в очень близких отношениях, распозволяет себе так фамильярно выражаться. Все глаза были обращены на Екатерину Виноградову. Павел нахмурился, не понимая, что же пытается сказать следователь. — Я ничего не понимаю, — наконец сказал он. — А я вот понял, — объяснил Тамерлан. Благодаря брошенной Жаном Винтером фразе, заметке в записной книжке и всплывшей в памяти сцене, Тамерлан посмотрел на Екатерину и спросил, — Ведь Артем сын Тиграна женщина побледнела но кивнула утвердительно это правда вскрикнул артем уставившись на мать мы с тиграном встречались это было очень очень давно потом он меня бросил но я уже была беременна женщина сглотнула комок подступивший к горлу я не сказала ему о сыне подожди перебил ее павел ты хочешь сказать что родила артема от тиграна вы не знали — удивился Тамерлан. — Нет, я женился на Кате, когда Артему было чуть больше года, и всю жизнь считаю его своим родным сыном. — Так и есть, — подавила рыдание Екатерина. Мы не стали говорить Артему, что Паша ему не родной отец. Да и похожи они, оба чернявые, оба кореглазые. Тигран исчез из моей жизни, и я была только этому рада. Но потом, лет шесть назад, наши дорожки снова пересеклись. Он как-то увидел Артема и... И я призналась, что Артём — его сын. Вы знаете, Тигран обрадовался. Детей у него не было, а он очень хотел. Он приблизил Артёма к себе. После университета взял сына в помощники. Тигран настоял на анализе ДНК. Когда тот подтвердил, что он отец Артёма, то составил завещание в его пользу. «Ты должна была сказать мне!» — закричал Артем, вскакивая с места. «Должна была!» «Прости!» Все-таки Екатерина не сдержала слез, и они горьким дождем хлынули по щекам. Однако мы прервались, Тамерланд дернул Артема за руку, заставляя опуститься в кресло. Итак, с вашего позволения, я продолжу. Артем не знал, что он сын и наследник Тиграна Тиосяна, но зато об этом знала Диана. Я даже не удивлюсь, если сам тигран и рассказал ей об этом я не знала не знала взвизгнула диана о нет милая вы прекрасно все знали, а потому так долго и упорно подводили артема к мысли что тиграна нужно убить артем наивный влюбленный мальчик он к своему несчастью вас боготворит и верит всему что вы ему говорите вы все тщательно продумали нужно убрать ненавистного тиграна чтобы артем вступил в права наследства, ну а там вы сможете вертеть юношей как хотите Конечно, нужно было все сделать так, чтобы Артема не признали убийцей, иначе он ничего бы не получил. Хотя, — Тамерлан усмехнулся, — не удивлюсь, если Диана не знала о том, что по закону убийца не может наследовать состояние убитого им человека. Это те нюансы, о которых она, скорее всего, не задумывалась. Диана проделала долгий путь, внушая Артему все сделать в тайне. Это было рискованно, но ничего другого она придумать не могла, разве что убить Тиграна самой. «Значит, это она! Она!» вскричала Екатерина Виноградова. Нет, как бы Диана не планировала и не мечтала избавиться от мужа, она не была уверена, получится ли все, как она хочет. Она все же боялась, что решись она на убийство мужа, ей не удастся выйти сухой из воды. Поэтому нет, рисковать собственной свободой Диана Тиосян уж точно не стала бы. Тамерлан замолчал, и пристально уставился на побледневшую Диану, перевел взгляд на Артема, потом на всех остальных. «Тогда кто же?» — не выдержал Николай Шевцов. «Кто же траванул Тиосяна, если не Диана?» «Нет, не Диана. Ей просто не хватало ни смелости, ни смекалки прихватить сюда яд». Тамерлан сделал паузу и, наконец, сказал. «А вот вам, Екатерина, хватило». В комнате все застыло, будто здесь собрались не люди, а восковые статуи. «Я не хотел этого», — пришептала Екатерина, пряча лицо в ладонях. «Действительно не хотели», — сказал Тамерлан и обратился к остальным. Екатерине не было смысла убивать Тясяна. Каким бы плохим человеком он ни был, но в случае с Артемом он поступил благородно, пусть и спустя двадцать лет. Он помогал юноше с карьерой, включил его в наследство, практически стелил перед ним красную ковровую дорожку, пусть и усеянную шипами в виде постоянных изделок. Но таким уж был характер Тиосяна. Екатерина не хотела убивать отца своего сына, а вот кого она хотела убить, так это Диану Тиосян. Я давно уже понял, что Екатерина была в курсе связи сына с Дианой. Связь эта ей не нравилась, как и сама Диана. Тигран принял яд, который предназначался не ему, «Умереть должна была Диана». Тамерлан замолчал, и комнату наполнила ледяная тишина. Её нарушил Павел спустя несколько минут. «Катя, скажи, что это неправда», — жал её руку Павел, но Екатерина раздражённо отстранилась от мужа. «Следователь прав», — сказала она. «Это я подсыпала отраву в коньяк». «Я давно видела, что делает эта дрянь», — она кивнула на Диану. «С моим сыном. Артём — добрый, чувствительный мальчик». «У нас с ним доверительные отношения. Он рассказывал мне не только о том, как любит ее, но и о том, как она мучится и страдает. Мучается и страдает, боже мой! Это она -то. Диана начала хмурять Артема, как только узнала, что он сын Тиграна. Я помню, с каким презрением она относилась к Артему поначалу, когда он только появился в их доме. А потом резкая перемена. Только когда Тигран рассказал мне, что его жена знает об Артеме, о том, что он сын Тиграна, я поняла, с чего вдруг эта стерва стала так ластиться к Артёму. Я поняла, что она решила списать Тиграна со счетов и взяться за моего мальчика. Тем более Тигран неоднократно говорил о том, что разведется с ней, если в ближайшее время она не забеременеет. «Да, это правда», — спокойно произнесла Екатерина. Мне не хотелось, чтобы Диана прибрала к рукам моего сына и деньги, которые он однажды получит от Тиграна. «Не хотелось мне и другого. Если Диана родит от Тиграна, кто знает, что тот надумает. Может быть, выбросит Артема как ненужную вещь». «И вы, узнав, что сюда вы приглашены вместе с Теосянами, решили действовать», — подытожил Тамерлан. «Да, я не думала убивать Тиграна». Хотя, по большому счету, от его смерти всем теперь лучше. Да уж, теперь от него никто не родит. Ни Диана, ни новая жена. Разведись он и женись снова, — усмехнулся Саид. Вы правы, — кивнула Екатерина. Однако, когда я подсыпала яд, я не думала о том, чтобы убить Тиграна. Мне хотелось только одного — избавиться от этой гадины, чтобы ее руки не тянулись к моему сыну. Я знала, со слов Артёма, что Диана частенько пьет перед сном одну-две коньяка. Тигран же всегда предпочитал другой алкоголь. Вы все помните, как вечером по приезде Диана потребовала бутылку коньяка к себе в номер. И я поняла, что вот он, шанс. Мне не составило труда на следующий день выпросить у прислуги точно такую же бутылку и подмешать в алкоголь яд. Вечером, пока все были внизу, я выскользнула из библиотеки и быстро подменила бутылки. Вот и все. «Вот и все, подытожил Тамерлан. «Умер не тот, кто должен был, но и это для вас небольшая потеря». Екатерина встала с места. «Я жалею только об одном, что она не мертва». Женщина бросила полной ненависти взгляд на Диану Тиосян. «Однако надеюсь, сын, что теперь ты увидел настоящее лицо своей любимой. А теперь, извините, мне хочется побыть одной». Екатерина стремительно вышла из библиотеки, тихо закрыв за собой дверь. Прошли долгие пять минут, прежде чем Николай Шевцов прервал тишину. «Так, может быть, это... ее теперь нужно запереть, а то отравит нас всех к чертовой матери. Или сбежит?» «Куда сбежит, Коля?» — закатила глаза Татьяна. «Кругом снежные заносы, а ты сбежит!» Кто-то засмеялся, и нервное напряжение будто бы чуть-чуть спало. «Извините, я тоже пойду», — потерянным голосом сказал Павел. Он вышел. «В общем-то, все могут расходиться, расследование закончено», — проговорил Тамерлан. «Будем надеяться, что завтра до нас доберется полиция». «И мы наконец-то сможем убраться отсюда», — скривилась Инна. Гости потянулись к выходу. Артем, растерянно произнесла Диана, подходя к молодому человеку, — «убирайся». «Артём, послушай», — начала девушка. Однако юноша отшатнулся от нее. «Почему ты не отрицала?» — крикнул он. «Ты все знала! Знала, что Тигран — мой отец, и просто... просто решила попользоваться мной!» Он, не глядя на нее, развернулся и пошел прочь из библиотеки. Вдруг дверь распахнулась, и на пороге возник Павел Виноградов. «Там Катя отравилась». Они вошли в номер, занимаемый виноградовыми почти всей толпой. Тамерлан с Женей, Юлей, Саид, Татьяна и Николай, а следом Павел и Артем. Екатерина лежала на кровати, мертвенно-бледная. Дыхание женщины было прерывисто. Услышав, что в комнату вошли, она с трудом открыла глаза. — Что вы приняли? — подбежал к ней Тамерлан. — То же, что подсыпало Теосяном, — прохрипела женщина. Слова ей давались с трудом. «Нужно что-то сделать, промывание или еще что?» — пробормотала Женя. «Не нужно», — покачала головой Екатерина. «Да и бесполезно, я приняла слишком много, через пару минут все будет кончено». «Почему? Ведь Тигран мучился несколько часов, значит, еще есть шанс!» — со слезами в голосе прошептал Павел. «Катя, как ты могла? Прости меня, и ты, Артем, прости, просто...» Она с трудом сглотнула. «Просто я очень сильно тебя люблю, сынок. Мне было больно видеть, как она пользуется тобой. А теперь уж все равно». Екатерина закрыла глаза. Через несколько секунд она с трудом подняла отяжелевшие веки и взглянула на Тамерлана. «Эту отраву я купила у нас в деревне, откуда родом моя бабка. Там издавна женщины вот так травили неугодных мужей. За пьянку, за то, что бил. Мало ли причин найдется. Не знаю, что это за яд, но продавшая мне его женщина сказала, хочешь, чтобы ненавистник помучился, всыпь щепотку, а если хочешь, чтобы сдох в считанные минуты, то сыпь все. И в том и в другом случае обратного пути не будет. диане я чуть-чуть насыпала, хотела, чтобы она страдала, а сама вот приняла все, что было. Господи, Катя, что же это, а? Подсела к ней Юля и взяла за руку. Прости меня, Юля, устроила вам тут. Она попыталась пожать руку хозяйки отеля, но сил не было. Екатерина вдруг сильно закашлялась, на губах выступила кровавая пена. Когда приступ чуть отпустил, она прошептала, «Теперь оставьте меня все. Умирать нужно в одиночестве». Все вышли из комнаты, кроме Павла и Артема, не пожелавших оставить Екатерину в ее последние минуты.